Глава четырнадцатая. Всё дальше и дальше. В среду, 23 мая, Форвард плыл, пробираясь между ледяными полями и горами. Температура повысилась почти до нуля. В шесть часов вечера минус один градус, а в полночь минус три градуса. С юго-востока дул лёгкий ветер. В четверг около трёх часов утра Форвард находился в виду залива Пасесион, на американском берегу, при входе в Ланкастров пролив. Вскоре показался мыс Берни. К берегу хотели подъехать несколько искимосов, но Гатырас очень дорожил временем и не стал ожидать их. Утки и белые чайки летали целыми стаями. Широта по наблюдению оказалась 74° 10 минут, а долгота По хронометру 77 градусов 15 минут. Горы Катерины и Елизаветы, выше облаков, поднимали свои снежные вершины. В пятницу в шесть часов миновали мыс Уорендер, лежащий на правом берегу пролива, и бухту Адмиралтейский проход, находящуюся на левом берегу. Море довольно сильно волновалось, Волны часто захлёстывали палубу и забрасывали её мелкими льдинами. Горы северного берега представили вид каких-то исполинских столов, на которых отражались солнечные лучи. Гаттерас хотел продолжать путь к северу, чтобы поскорее достигнуть острова Бичи и вход у Веллингтона в канал. Но непрерывный сплошной лёд вынуждал его держаться южных проходов. 26 мая день был туманный и сильно снежило. Форвард, повитый туманом и осыпаемый снегом, огибал мыс Йорк. Несмотря на погоду, можно было различить эту острую как спица гору. Около полудня погода несколько прояснилась, потом проглянуло солнце. Это дало возможность определить положение брига. Оказалось, семьдесят четыре градуса четыре минуты широты и восемьдесят четыре градуса двадцать три минуты долготы. Форвард находился в конце Ланкастрова пролива. Гатерас показывал доктору на своих картах путь брига. — Я бы желал держаться к северу, — сказал он, — но нет никакой возможности. Вот где мы теперь, смотрите. Капитан указал на карте. Вот мы теперь как раз на перекрёстке, который открыт для всех ветров. Видите? Его образуют выходы проливов Ланкастрова и Бароу, Уэллингтонного канала и прохода Регента. К этому пункту неизбежно приходили все мореплаватели. "Признаюсь, пункт занимательный", сказал доктор. "Настоящий перекрёсток, только нет столба с надписью, куда идти". В самом деле, Какую дорогу выбрать? Что выбирали в таком случае Росспари, Франклин и все другие? Они не выбирали, доктор, а шли по тому пути, по которому могли пройти. В одном году свободен был Баров пролив, в другом году он был непроходим. Иногда судно увлекало к проходу Регента. Что за страна, сказал доктор, разглядывая карту. Как всё здесь изрезано, раскидано, разбито, исполосовано. Правда, можно подумать, что это нарочно сделано, чтобы доводить мореплавателей до головокружения. Посмотрите, на другом полушарии материки оканчиваются тонкими и ровными оконечностями, как мыс Горн, мыс Доброй Надежды, Индостанский полуостров. Или это произошло вследствие большей скорости вращения Земли около экватора? А полярные земли, медленнее вращавшиеся около земной оси, не могли так сплотиться в большой материк из первоначального жидкого состояния. Вероятно, на свете ничего не бывает без причины. Имейте в виду, доктор, что учёным удаётся иногда открывать эти причины. Рад бы душа в рай, капитан, да грехи не пускают. Рад бы я открыть какую-нибудь причину, да Однако, какой ветерок играет в этом проливе?" прибавил доктор, стараясь поплотнее завернуться в свой балахон. "Да, здесь особенно свирествует северный ветер. Он теперь сносит нас с пути. А я думал, он сносит только льдинок, и угою очищает нам путь. Нет. Смотрите, какая льдина. Пожалуй, загородит. Мы попробуем достигнуть острова Гриффита, обогнуть остров Карноэльс, именуя Уэлингтонов канал, пройти в канал Королевы. А мне бы необходимо пристать к острову Бичи, чтобы запастись ещё углем. Как же это запасаться углем на острове Бичи, спросил с удивлением доктор. Разве вы не знаете, на этом острове по распоряжению адмиралтейства сложены большие запасы В августе 1859 года Мак Клинток забрал отсюда немалое количество, но будет ещё довольно и на нашу долю. "Да-да", сказал доктор. Ведь целые 15 лет моря эти исследовались, и пока не получено было достоверного известия о гибели Франклина, адмирал Тейст держал тут постоянно 5-6 судов. Если я не ошибаюсь, остров Гриффит Вот он на карте, как раз на перекрёстке и был сборным пунктом всех мореплавателей. Так точно, доктор. Благодаря несчастной экспедиции Франклина мы познакомились с этими странами. После Фокса, на котором МакКлинток 6 мая 1859 года отыскал следы погибшей экспедиции Франклина, сказал доктор. Ни один ещё корабль не являлся в эти моря попытаться счастья. Мы Попытаем, отвечал Готтеррас.